В Рим тем временем уже долетели вести о разграблениях, учиненных гладиаторами в области Семнонов, в преувеличенном виде, благодаря стаустой молве, ненависти к имени гладиатора и страху, у которого, как исконне известно, глаза велики. Переполох и ужас, вызванные этими слухами, усилились до того, что народные трибуны принялись громко вопить на форуме, пора, наконец, взяться за ум и позаботиться о спасении Отечества, которое находится в опасности. Сенат собрался. Одни высказывали сожаление, что сенаторы Рима были вынуждены благодаря неспособности полководцев, которым до сих пор поручали это дело, серьезно обсуждать смехотворное восстание гладиаторов, обратившиеся в страшную войну, угрожавшую самому Риму. Другие кричали, что настало время выступить со всеми силами государства против гладиатора, раз римляне допустили себя до такого позора. С другой стороны, Сенат постановил своим решением, что консулам нечего более вмешиваться в эту войну, так как оба консула, состоявшие на должности, были разбиты Спартаком, а двух назначенных на следующий год нельзя было ждать ничего хорошего. Один из них тоже потерпел поражение от мятежников, а другой не бельмеса не смыслил в военном деле. Сенат полагал поручить ведение этой войны хорошему и доблестному полководцу – которому надлежало предоставить в распоряжение сильное войско и дать неограниченные полномочия, дабы он поскорее покончил с этим придерзостным Спартаком, который, недовольствуясь столькими победами, осмелился, наконец, угрожать стенам Рима. Поэтому порешили возложить усмирение Спартака на сицилийского претора, которого избирали как раз в это время». Как только разнеслась весть об этом решении, все кандидаты на должность сицилийского претера отказались от кандидатуры, испуганной важностью этой войны. Приближался день комиссий, народного собрания, и все оставались в нерешительности, так как не представлялось никого для избрания. Римляне сожалели об отсутствии Метелла и Помпея. За первым числились старые подвиги, а второй отличился недавнюю доблестью.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 Они обещались исходатайствовать у сената и народа для Цезаря войска из восьми легионов, доказывая ему, что, имея в своем распоряжении 40 тысяч легионеров и 20 тысяч легкой рати и кавалерии союзников, ему легко будет одержать победу над гладиаторами. Но Цезарь, которому не давали спать триумфы победы Помпея, ни за что не хотел взяться за это дело, которое, представляя такие же трудности, как война в Африке, доставившая Гнея Помпею триумф, имело то неудобство, что победителю не принесло бы ни триумфа, ни даже почетной овации, ведь гордые римляне не согласились бы оказать презренным гладиаторам честь, поставив их на одну доску с обыкновенным общим врагом. Если уж мне поручат вести войну, то война эта должна быть такого рода, чтобы после победы я мог рассчитывать на триумф, который послужит мне к достижению консульского поста.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 ему было бы невыгодно явиться к ним в роли освободителя, запачканного кровью этих несчастных гладиаторов. Таким образом, в день комиций вместо Цезаря на форум предстал, завернувшись в белую тогу, Марк Лициний Красс, прося, чтобы его назначили прятором Сицилии. Его поддерживали самые влиятельные сенаторы, его бесчисленные клиенты — а главным образом добиваться этой должности побуждало его личное честолюбие. Ему было мало считаться первым богачом в Риме, пользоваться здесь самым широким кредитом и влиянием. Его смущала неудержимая жажда военных лавров, который уже стяжал себе великий и славный Помпей. В эту эпоху Марку Лицинию Красу было около сорока лет, и он уже несколько лет сражался под начальством сулы, сперва в союзнической войне, а затем принимал деятельное участие в междуусобных распрях и стычках, выказав при этом не только силу духа и необычайную доблесть, но также недюжинный ум и способность к ведению более значительных предприятий. Итак, народ, увидав краса в белом одеянии, приветствовал его продолжительными и шумными рукоплесканиями,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 Необходимо было, по словам трибуна, снабдить Краса такой усилой, которая дала бы ему возможность быстро покончить с этой постыдной войной, растянувшейся на три года. Все одобрили речь Луца Аквилия, и Крас единогласно был избран в претеры Сицилии. Ему было даровано право собрать шесть легионов со вспомогательными войсками, и было дозволено переформировать остатки войск Лентулы и Гелия, чтобы образовать четыре новые легиона. Таким образом, Крас получал в свое распоряжение 60 тысяч легионеров и 24-тысячную вспомогательную рать, а всего 84 тысячи солдат. Такого огромного войска римляне еще никому не давали со времен возвращения Суллы из Италии по окончании войны с Митридатом.